Глава вторая Большой силой выступил Михаил Тверской на московские земли. Полки топтали весенние поля, хватали пахарей, жгли села, деревни, слободы, посады у городов. Первым пал город Дмитров. Это был неожиданный и потому безнаказанный укол под самое сердце Москвы. Всего-то каких-нибудь семьдесят верст, до да престольной. Ближе Михаил не пошел, куда же ближе. И будто испугавшись, схватил по волчьей полон, взял с города немалый окуп, отбежал на север, на целых сто верст, и осадил Кашин. Видя перед собой такую силищу, Михаил Кашинский сдался на милость победителю. «Ты по что сложил крестное целование ко мне?» — кричал Михаил Тверской. «На Москву уповаешь? Где она, Москва-то твоя, а?» Грозный князь тряс за бороду своего непослушного тезку, грозил ему, княжий двор разметал, батыю подобно. Девок дворовых дружине своей стременной отдал. Под конец велел вновь крест целовать на верность Твери. «Токма, посмей более створить Бесчестие мне!» Положил в походный сундук серебро, и это сгодится Ваньку выкупать. Побрал мужиков да баб, крепких с ребятишками, повелел отселить их на свои земли. Из Кашина вышел на торжок, Почти двести верст на заход солнца. Но перед тем не забыл послать конную сотню с племянником навстречу литовским ратям. Племянник провел малыми дорогами полки Кистутия прямо на Переославль. Город, недавно отстроенный великим князем московским, переживший тяжелую зиму, был спален и разграблен нещадно. Михаил не отставал от союзника. Он пограбил торжок, взял из этого города окуп и посадил в нем своих надежных наместников. Были в торжке среди обиженных и новгородские купцы. Они явились в свой вольный град, ударили в тяжкий вечевой колокол и поведали новгородцам перед храмом Софии о разорении в Торжке купеческого двора новгородского. Заронили искру, и поднялось пламя. Навечи кричали, что надо б на от всех пяти концов рать снарядить в Торжок и утвердить там волю Новгорода и московского князя. Учиним на Торжке новгородский ряд, утвердим, не по что прощать Твери. Мечи у воевод залежались. По что их поим докормим? Да Нечем воеводам в подзыбицах меды творить. Пущай отгромят торжок. И хоть город этот был московской земли удел, но в желали отбить его у Твери, показать желали московскому князю дружбу свою. Надобно показать. Пора Ведь всего года два назад они крест целовали на верность Михаилу Тверскому. А дело повернулось так, что Орда не свалила Москву. И тут уж сам Бог, сама Святая София повелела голову преклонить к Москве, как князю Великому Дмитрию. Ему Новгород и крест целовал, сложив прежнее целование Михаилу. Не будь этого шатания, не стал бы Михаил грабить и разорять богатых купцов новгородских. Снарядить в торжок крепкого воеводу, Абакумевича Александру. Его, его. Приговор Веча — крепчайший приговор. Александр Абакумович, лихой и опытный воевода, поднаторевший в битвах с немцами, истребовал от посадника и наместника московского небольшой, но крепкий полк. Снарядил его из казенных сундуков. В полк набирал только доброхотов от всех пяти концов вольного города. Знал воевода Александр, что доброход на 1 один-двух обычных ратников стоит. Сколотили полк, уложили в телеги еду и тяжелый доспех, Сели на коней и тронулись в путь. Со стен глядели новгородцы, как шла их надежда, Их защита и слава. Лес копий, блеск доспехов, победные звуки труб, Страшись, Тверь! То были дни короткого Петрова поста, Когда приутихает жизнь на торгах, И люди, целиком отданные весенней страде, не тешит купцов щедротами запазушных табольцев с мелкую монетой. Но крепка купеческая жила, сидят по лавкам, наполненным товарами заморскими и своего отечества, хлебают меды легкие, сыченые до страсти загашной, до седьмого поту, хоть рубаху выжимай. Сидят, ждут своего часу волны людской и дождались. Воеводы Александр подвел полк к торжку на рассвете. Задубравое, что зеленело вверх по Тверце реке, указал отдых, а в город выслал пластунов-саглядатаев, отобрав их из лихого племени новгородских ушкуйников. Таким море поньское поколено, не то что Тверца. Один Степан оглобли что стоит, голова с пивной котел, рожа багрова и столь Сотнинска. Хоть страшный суд с него пиши. Воевода строго наказал, не озорничать. Вернулись, как велено было, к вечеру. Исполнили наказ толково, справно. Воевода обронил слово похвальное, Двинул оглоблю по скуле, Не пей меду бражного на деле. И повел полк скорой грунью на торжок. На ходу раскинул конников по местам. Сотню к Тверским воротам, сотню к Новгородским, перекрыли все ходы и выходы в бревенчатом заборе-стене вокруг города, а главная сила внутрь. Половина города была в полях, другая половина затворилась по избам до да теремам, лишь купцы томились в рядах торговых. Их-то и выпахали новгородцы из лавок. Воевода вели торжок на щит братья, хрипел в азарте оглобля. «Токма посмей! А купцов? Токма тверских!» Из облака пыли кричал воевода, пересиливая топот, ржание, виск. Вместо дневного сна праведного, заповедного, учинили новгородцы веселье дивное. Пограбили тверских купцов, а когда кто-то из них отпихнулся копьем и убил новгородца, Побили всех купцов до единого, а с ними десятка-полтора иных твертян. Наместников Михаила Тверского повязали и привели к церкви. Там, над рекою Тверцой, вечи созвали на манер Новгородского, там же прилюдно укрепились с общего согласия крестным целованием с горожанами, что будут заедино стоять против Михаила. На том и порешили. Наместников развязали и пустили в Тверь, а сами стали укреплять город и сели за стенами в ожидании тверских ратей. Михаил Кашинский вновь сложил крестное целование Михаилу Тверскому, о чем послал грамоту с наместниками. Торжок зажил ожиданием грозы. И хоть воевода Александр ходил по торжку в обнимку с Торшковским воеводой Степаном, хоть и пировали они на княжем дворе, хоть воинство новгородское и тешило взгляд новоторжцев блеском доспехов, по церквам ставились многочисленные свечи и пелись молебные спокойствие града. В считанные дни в женскую обитель. Пришло постригаться столько девиц, сколько не приходило и за три года. Никто не говорил об опасности вслух. Каждый думал, что страх перед Тверью только в нем одном. Но весь торжок помнил — свобода от Твери обогрена кровью. Голодный год заставил многих забыть гордость, тщеславие, мелкие обиды, Думы о новых избах, теремах, нарядах для жен и коней. Голод напоминал о тленности многих людских устремлений. Потому, должно быть, Михаил Кашинский здраво помыслил. Не может Михаил Тверской вновь поднять на войну рать свою. Два раза в один месяц. Раньше осени, по его расчетам, не должно быть нападения. И Торжок тоже не собирал свое удельное воинство, занятое мирными делами. Но не таков был Михаил Тверской. 31 мая огромная сила в четыре полка подошла к Торжку. Был сухой ветреный день. Накануне служили водосвятный молебен по всем церквам. Опасаясь вновь засухи, и вот с ночи задул Упорный ветер со стороны санцепада, из гнилого угла, значит быть дождю, только бы нашла туча. Но туча пришла с полдневной стороны, и грозила это южная сторона большим суховеем. Михаил Тверской похватал у города земледельцев, но не пленил, не убил, а послал в город и велел сказать воеводе, чтобы тот выехал к нему в стан. Никто не выехал. Михаил послал своих послов и велел сказать им слово свое к воеводе и ко всем новоторжцам, что он, де не держит большого зла на них, но велит выдать тех, кто бил и грабил тверских людей. Послы вернулись ни с чем, а на стене объявился воевода Александр и потребовал подъехать на разговор самого Михаила Тверского. Это было неслыханно. Новгородский воеводишка вызывает под гнилую деревянную стену великого князя Тверского. Михаил походил по просторному пустому шатру, он не думал надолго останавливаться в нем. Потом позвал племянника и послал его под стены торшка. «Скажи, Митька, этим новгородским толстосумам, Чтобы выдали? Нет. Пусть горожане выдадут мне новгородцев, понеже смерть людей наших, новгородское дело. А коль не выдадут, торжок на щит возьму. Победитель Кисмы взял двух конных стременных, по левую руку слуга, по правую слуга, и подъехал под стену торжка. Кричать долго не пришлось. За полем следили, и вот уже снова с застенного помоста раската послышался голос воеводы Новгородского. — Чего наехал? — А ничего, вот чего. Подай сюда, князя. Не то посадника, какого не есть. — Изыди, оплевок тверской. Пуза новгородская не заслонить тебя торжка окаянного. А тебе, козел тверской, не сносить башки. блевотина пятиконецкая, не урядится вечевая. Рванина тверская, приступи до меня, я тебе кусок кину, хоть хлеба отведашь перед смертью. Приступлю порушу тя вонищу рыбью. Причищался ли Нони? Все повышая и повышая до крика голос, спрашивал со стены воевода Александр, заметил, что внизу слушают его жители, уже не раз в глаза, называвшие его спасителем. — Не сотенская то забота! Тогда окстись перед смертью! — Не визжи, веприна супоросна! Выходи в поле, коль смел! — А я тебя и тут! — Воевода взял из рук сотника лук, выдернул стрелу из колчана и, не целясь, свистнул стрелу. Митька заранее сжался, подняв щит перед собой, и тотчас почувствовал резкий глухой удар. Стрела рассекла кожу щита и почти проклюнула деревянную пластину. «Но погоди!» — только и выкрикнул Митька, — пока разворачивал коня и прикрыл спину щитом. Вслед неслась уже непристойная ругань, и несколько стрел жарко прошипели с левого и правого бока. Михаил Тверской все видел и почти слышал. Так близко был поставлен к стенам его шатер, но все же для порядку спросил племянника. "Но чего привез?» Новгородский воевода все дела вершит, а князь за стену канул, че он те изрек, матерно изглаголал. Михаил Тверской окинул воевод своих неистовым взором. Торжок на щит трубите. При первых же звуках труб на стены торжка высыпали защитники. «Новгородцы и свои новоторжцы». Появился и воевода. Ему, пережившему не раз гнев и насмешки князя Тверского, было в тот день не до веселья. Велика сила в новгородском полку, хороша в Торжке крепость детинец, но силы Твери, кажись, больше. А за Дубравой, что зеленело выше по Тверце, не умолкали трубы. К шатру князя Тверского, к желтому стогу шелка, шитого алыми маками, придвинулся конный полк. «Что делать станем?» — спросил Степан Оглобля воеводу. «Не дам торжок в обиду. Созову город на стены, да врата затворим крепче». «Отвори, Степан, врата. Поведу полк свой в поле» дабы не причинять худо торжку, выйду с полком и поражу их с Божьей помощью. Достанет ли силы, Александр Абакумович? Достанет оглобля. Доводилось мне аж немцев вбивать, а те от пяты до маковки в железах. Воеводы в последний раз глянул со стены на полк тверчан, уже развернувшийся и заслонивший шатер Тверского повелителя, почуял, что силы там больше, но не дрогнул и бровью, решительно кинулся к лестнице и вниз. — А Глобля, Чего на баб возрился? Всем на коней! Раствори ворота! Илюха Баев мигом накинул на рожон копья две веревочных петли, что были продеты в полотнище, и хоругвь с образом Богородицы, шитая золотой канителью, взметнулась над рядами. К воеводе с правой руки подъехал сотник травин, слева подправил коня каменщик Неревского конца Никита, севший за сотника. Илюха Баев Размахивал стягом, овивая начальство себя и оглоблю волнами прохлады. Солнце было высоко, оно прокалило латы воинов, и жар, которым пылали они, смешивался с душным теплом конских крупов, запахом сыромятной упряжи, кожаных щитов, крытых слоями толстой бычьей кожи. «Шире ворота! Оглобля!» «Режь!» Пронзительный подкашивающий свист оглобли был последней командой. Полк ринулся из ворот на конные ряды тверичан, еще не совсем готовых к бою. Еще конники искали свои места в спутавшихся рядах сотен, еще знамя не успело взметнуться у шатра великого князя Тверского, а новгородская конница уже рубила первые ряды. Удар был силен, плотен в своей нечаянности. Хоть племянник Митька и вызывал новгородцев в чистое поле, но никто не думал, что те полезут на рожон. А они полезли и уже вырубили передовые ряды тверитян. Крики, лязг, железа, стоны и ржание раненых коней наполнили все пространство от Торшка до Дубравы. Покрыли звон колоколов во всех церквах Торжка и двух его монастырях. Сам Михаил Тверской спешно отскакал к Дубраве, хоть князю надлежало быть впереди. Удар на новгородцев, их смелость смутили полк тверитян, Но не повергли в полное смятение, потому что они знали, они не одиноки. За Дубравую спешно седлает коней еще полк главный, к которому и отскакал князь. Неизвестно, решился бы воевода Александр на столь смелую вылазку, зная что главная сила Тверская в укрытии. Но когда он увидал идущий жуткой стланью свежий полк от Дубравы и мигом прикинул силы, то понял, что ему, воеводе, отсюда не уйти и живу не быть. — Братья! — «За святую Софию Новгородскую! Потянем!» Отчаянно крикнул воевода и полез в самую гущу искать смерти, чтобы не видеть гибель своих. Но он видел, как пали оба его стременных, как бился еще весь в кровище оглобля, понося тверских бранными словами. Видел еще хоругвь в руке Ильи Баева. Но держалась она шатко, непрочно, то опускаясь, то поднимаясь снова, по мере того, как Илье приходилось отбиваться мечом. Слева и справа напирали свои же, стало тесно и душно, и неудобно, это охватили подковые твертяне и яростно кололи сбившихся в кучу новгородцев. Теснота вокруг воеводы держалась недолго. Попадали те, что окружали его надежным кольцом, и вот уже сначала одно, потом сразу три копья достали до него. Одно он обрубил мечом, второе скользнуло по шее и упало бы мимо, но рожон клюнул в мелкую кольчужную сеть бармы, свисавшей из-под шлема и прикрывавшей шею, и барма вместе со шлемом слетела с головы. Третье копье ударило в бок, но пластина Латы отвела удар. Воевода тотчас достал мечом Тверского сотника и подрубил ему сначала кисть, сразу обронившую копье, потом прорубил ему плечо, занявшееся кровью, как малиновым медом облитое. Тут же обозначилась впереди просика: нежданно растянулись твертяне. Он рванул туда коня ловя себя на мысли о том, что, может быть, удастся уйти. Но резкий удар в спину и боль в позвоночнике прокололо все его тело до последнего краешка, до ногтя на ноге. В глазах темнело, но он еще видел, как по новгородской дороге скачет, побросав копья, жалкий обрубок его полка. «Бегут!» — еще подумал или прошептал он. Свежим ветром повеяло на лицовые воды. Не замечал он сильного ветра ни в городе, за стенами, ни в поле, в конном разбеге, а вот в этот последний миг ощутил. Удар мечом по голове оглушил и порушил его седла. Вот те веприно-новгородская. — воскликнул Митька. И удивительное дело, воевода Александр еще слышал эти обидные слова, уже повиснув вниз головой с одной ногой в стремени. Торжок продержался в своих стенах не более часу. Уже в нескольких местах у девичьего монастыря, у церкви Спаса, по обе стороны отворот, Были проломаны бреши, наконец и сами ворота рухнули. Тверетяне загнали людей по домам, защитники укрылись в детинце, окруженном высокой стенкой подковой, упиравшейся основой в реку Тверцу. Стена эта смыкалась по одну сторону со стеной девичьего монастыря, по другую сторону мужского. Часть защитников укрылась в церквах, где шла служба, пелись спасительные молебны. Но спасения уже не было. Первые наскоки были отбитые новоторжцами. Тверитяне оттащили раненых, готовили лестницы. Сам великий князь Михаил Тверской с обнаженным мечом разбрасывал приказы. «На щит! На щит берем!» — раздавались повсюду крики. Повелев взять город жестокостью, князь Михаил уже ничего не мог сделать сейчас. Ему уже было не остановить ожесточение, алчность своих воинов, распаленных битвой, обогренных кровью и кровью же натравленных на еще большую жестокость. На щит, на щит берем! Подскакал Митька. Дядька Михаила, по что воем гинуте? Вели запалить детинец, слышь? «Полейте!» Легонько домовито пахнуло дымком от первого светоча. Задымилось сначала в одном месте, потом сразу в нескольких. Во дворах слышались крики, визг, проклятия. То грабили жителей, убивали отбивавшихся и поджигали избы. Пламя поднялось высоко и страшно. Еще страшней был его стремительный бег по крышам, по стенам домов, и вот оно уже перекинулось на детинец. Туда дол ветер. Уже никто не думал о штурме крепости. Она и так сгорит. Все кинулись к богатым домам, пока не сгорели, и к церквам, где по обыкновению хранят свои богатства нарочитые люди. На щит неслось со всех сторон. В мужском монастыре монахи взялись за мечи и бились с единокровцами, как с татарами, яростно и до конца. Монахов перекололи копьями, богатство подпольных каменных хранилищ разграбили, ризницы растащили. Те, кому не досталось звонкого серебра, обдирали золото и серебро иконных окладов. Такого не было еще у единоверца. «Кровопийцы! Татарам подобные, проклинали тверетян. Детинец тоже занялся огнем. В него, в сердце города, стремились пробиться те, что не награбили добра. И проникли. В дыму, сторонясь большого огня, воины князя Михаила ворвались в Кремль и рушили и грабили там сласть волокли сундуки, сбивая с них огонь, прямо на улице разбивали и отбегали по в сторону с охапками добра. На щит! И в крике этом было то чудовищное всепрощение, что даровал разъяренной людской лавине их великий князь, добивавшийся, как и все другие князья, славы и власти на этой земле, под этим небом, принявшим в себя дым половецких татарских нашествий и самый горький дым единокровных распри. В Детинце и в женском монастыре, уже охваченных огнем, укрывались женщины и дети. Тверетяне ворвались туда и обдирали с них одежду. Митька выследил молодую монахиню, но та скрылась в дыму и юркнула за стену монастыря в горящий город. На площади, где еще можно было дышать, он настиг ее и ободрал до нога, скрутил. «Хороша чага!» — пленница. Князь Михаил сидел на лошади посреди площади и наблюдал за концом города. Кощеев. «Пленников, надобно, братье, больше толку!» — отвечал он племяннику. А в монастыре детинцы дело шло к концу. Оставшиеся защитники были порублены. Люди, обезумевшие от страха, пустились вплавь на другой берег Тверцы. Девушки, женщины, монахини, все ободранные до нога, кидались от сорому в воду, и многие тонули. Будьте прокляты, окаянные, не спошлет вам Господь возмездия, ироды!» Детский плач, пронзительно высокий, калеными стрелами прошивал все остальные звуки пожара и затихающей битвы, и долетал до слуха великого князя Михаила Тверского. «Труби сбор!» — повелел он сотнику, бывшему все время при стремени. Трубы, нескладные, тихо, видимо, трубачи были на грабеже, сыграли сбор. Но мало кто вышел из дыма. Легко ли оторваться от грабежного зуда? Легко ли отринуть себя от поверженной жертвы? Разграбление торжка продолжалось до сумерек.